Не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились. Кирилла Петрович вошел, изумленный развязкой своей шутки. Кирилла Петрович!